Тем временем произошли немаловажные события и в семейной жизни Эйнсли. Поздним вечером в прошлую пятницу он сообщил Карен о своем решении уйти из отдела расследований убийств, как только нынешнее дело будет полностью завершено, а быть может и оставить службу в полиции вообще, хотя об этом ему еще предстояло поразмыслить. Карен чуть не расплакалась от радости узнав эту новость. — Ты не представляешь, как я счастлива, милый. Я же вижу, как тяжко тебе дается твоя проклятая работа. Все, с тебя довольно. Уходи оттуда совсем. О будущем не беспокойся. Как-нибудь выкрутимся. Самое главное — это ты. Для меня, для Джейсона и... Она осторожно провела ладонью по своему округлившемуся животу. Еще для кое-кого. В тот вечер они говорили о Синтии. Эйнсли рассказал о трагедии ее детства, о той ненависти, которая переполняла эту женщину, о преступлениях, совершенных, чтобы утолить ее, и, наконец, о неизбежном и уже скором наказании. Карен слушала и реагировала на все со своим несокрушимым здравым смыслом, который за девять лет жизни с ней он научился так ценить». «Ну, конечно, мне жаль Синтию. Ее пожалел бы всякий, особенно другая женщина. Но необходимо понять, что ничего из того, что сотворили с ней, или что совершила она сама, изменить нельзя слишком поздно. И что бы ни случилось, остальные люди, а мы с тобой в особенности, ни в коем случае не должны взваливать на себя даже крохотную долю горя или вины Синтии. Иначе и наша жизнь...» полетит под откос. Поэтому я скажу тебе, «Да, Малколм, сделай то, что велит тебе долг, но только в самый последний раз, а потом всё уходи». Всякий раз, когда Карен произносила имя Синтии, Эйнсли, как и прежде, начинал думать, знает она об их прошлой связи или нет. Но важнее всего было выполнить эту его миссию — теперь уже совершенно точно последнюю, как можно быстрее выполнить. Двери лифта открылись в холле первого этажа, здание суда. Пользуясь привилегией полицейского, Эйнсли оставил свою машину прямо при входе и потому добрался до штаб-квартиры управления полиции три квартала на север, два на запад, за несколько минут». Когда он вошел в приемную офиса Отеру Серану, начальника всех следственных отделов, секретарша поднялась и сказала «Добрый день, сержант! Проходите, вас ждут!» Эйнсли застал Серану, Марка Фигереса, Маноло Яноса и леон Ньюболда за оживленной беседой. Но стоило ему войти, голоса умолкли, головы повернулись к нему. — Я вижу, вы привезли решение совета, сержант, — сказал вместо приветствия Сэрано высокорослый атлет, сам в прошлом незаурядный сыщик. — Да, сэр, — ответил Эйнсли и вручил ему папку. Сэрано положил одну копию перед собой, вторую передал Фигересу. Пока начальство было поглощено чтением, в кабинет тихо провели Руби Боуи. Она подошла к Эйнсли и шепнула. — Нам нужно поговорить. — Я нашла ее ребенка. «Ребенка Синти — Ребенка Синтии? Изумленный Эйнсли оглянулся по сторонам. — Мы можем, не думаю, пока не сможем, — ответила она быстро. Пока собравшиеся читали, слышны были вздохи. Фигерес, закончивший читать первым, застонал. — Боже, хуже просто быть не может. — Кто бы мог себе представить такое? — Более сдержанно отозвался Серану. Дверь кабинета снова открылась, и в кабинет вошел начальник полиции Феррел Кэтлидж, собственной персоной. Подчиненные поспешили вытянуться перед ним, но он лишь вяло махнул рукой. — Продолжайте, — сказал он и встал у окна. — Здесь командуешь ты, Отеро. Чтение возобновилось. — Да, подставила нас Синтия, что и говорить. — Прервал молчание Фигерас, она получила повышение уже после того, как скрыла улики против Дженсена, убившего бывшую жену и ее парня. «Вот уж репортеры порезвятся!» — вырвалось у Манола Яннеса. Как важен был первый пункт обвинения, Эйнсли понял, что руководство больше всего уязвили второй и третий где говорилось о соучастии офицера полиции Синтия Эрнст в одном убийстве и недонесении о другом. «Если дойдет до суда, он может длиться годами», — сказал Леон Юболт, — «и все это время мы будем под перекрестным огнем». Остальные мрачно закивали.